Для меня одного нужное, важное и невыразимое словами. Это новое чувство не изменило меня, не осчастливило, не просветило вдруг, как я мечтал, так же, как и чувство к сыну. Никакого сюрприза тоже не было. А вера, невера, я не знаю, что это такое. Но чувство это так же незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе. Так же буду сердиться на Ивана Кучера, так же буду спорить, буду не кстати высказывать свои мысли, так же будет стена между святая святых моей души и другими, даже женой моей.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 Несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее. Конец.